Глава семьдесят первая. Владимир. Наблюдать за неуклюжестью Светы и кормить ее с рук доставило мне несравнимое удовольствие. Но все хорошее когда-нибудь, к сожалению, кончается. Когда мы расправились с едой, мы вновь вернулись к бумагам. Насытый желудок и работать стало как-то легче, и вскоре мы управлялись со всей той бесконечной горой. Я предложил Свете подвести ее до дома, и она устала согласилась. Видел, что она с ног валилась. Чувствовал, что ей так и хочется отказаться, но силы, видимо, совсем покинули её, и она не стала сопротивляться. Спокойной ночи, Свет, прощаясь, улыбнулся. Увидимся завтра. И тебе жаркой. Второе слово она добавила после минутной паузы, даже несмотря на свою усталость, не смогла сдержаться от едкой подколки. Было бы жаркой, если Свет моих очей пригласил бы меня в гости. С тонким намеком произнес я за тай вдохании. Света покачала головой, а затем вышла из машины и направилась к подъезду. Несколько минут я только и мог делать, что завороженно смотреть за ее удаляющейся фигурой. На следующее утро я обрадовался. Работы оказалось значительно, можно сказать, в разы меньше, чем вчера. В одиннадцать я позвал Свету к себе в кабинет. Она пришла сразу же, задумчиво и удивленно глядя на меня. Что-то случилось? Тихо промямлила она. Ага, коротко кивнул. У меня проблемы. Не присядешь? Света выдохнула, устроившись в кресло напротив моего рабочего стола. Слушаю. Что за проблемы и чем ты могу помочь? Тяжело и театрально вздохнул. Во-первых, не знал, как начать. Во-вторых, не знал, говорить ли всю правду. Вздохнул еще раз, но теперь без актерской игры, потому что решился. Да и есть у меня одна заноза в заднице, которая мне покоя не даёт. Начал я длинную историю своего невезения. Скажем так, моя бывшая. И вот решила она, что я обязан на ней жениться. Её отец, недолго думая, предоставил моему деловое предложение, чтобы детишки, то есть мы, заключили брак. Предложение было не шутошное, выигрышное во всех планах для моего отца. Сделал паузу, покачав головой. Но папа отказался, сославшись, что у меня уже есть невеста. Он надеялся, что это остановит неугомонную Дарию, но ее это не остановило. Заметил в глазах свет и огоньки интереса. Это что же получается, ты у нас завидный женишок? И она рассмеялась. Кажется, она наслаждалась моими страданиями. Ага, Дарье прямо настаивает, чтобы я пришел на вечеринку с девушкой, иначе мне крышка. Взмолился я тихо, застонав. Света продолжила хохотать, и я позволил ей любые издёвки, потому что отчасти заслужил это. А от меня ты что хочешь? успокоившись наконец, спросила она. На вечеринку в эту субботу я хочу, чтобы ты сыграл мою невесту. Наконец выдал я затею и замер. Света застыла, перестала смеяться, немного побледнела, удивлённо уставившись на меня. Во-первых, почему я? Во-вторых, что будет, если я откажусь? задала она два осторожных вопроса. Так и хотелось крикнуть: "Дора, ты мне нравишься, и нет, ты не сможешь отказаться". Но вместо этого я сказал совершенно иное: "Света, ты очень красивая, умная девушка, которая быстро поставит любую богатую зазнайку на место. И, кстати, ты мне должна один поход на вечеринку в качестве моей пары". Жёстко напомнил ей о долге, оставшемся со свадьбы. Я думала, что ты шутишь и не захочешь брать меня на свои светские тусовки, возмутилась Света, соскочив с кресла. А разве похоже, что я шучу? тоже поднялся Хмур, уставившись на неё. Света вздохнула, покачала головой, молча прошла мимо меня к окну, сделав вид, что рассматривает красоты города. Я понимал, что внутри неё бушует целый океан страстей, который вот-вот планирует вырваться наружу. Боже, насколько сильно я хотел, чтобы она накрыла этой волной меня, чтобы подхватить её, закружиться вместе с ней и скажи мне, как тебя угораздило, наконец тихо спросила она. Подошёл к ней ближе, не смело положив руки на её талию. Очень боялся, что она оттолкнёт, залепит пощёчину, но она проигнорировала этот интимный жест. Ну, я либо сплю с девушками один раз, Либо вступаю в полноценные отношения с ними. С Дарьей все пошло на перекосяк, и мы переспали несколько раз. Она естественно подумала, что у нас свободные отношения, и решила их узаконить. Света осуждающе покачала головой, но никак не прокомментировала мою ошибку. Я и сам знал, что идиот. Надеюсь, ты не собираешься таскать меня по магазину вместе с Амелией для столь важного мероприятия. Света просто сменила тему, громко фыркнув. Нет, что ты? Я уже понял, насколько тебе некомфортно. Глаз кликнул в очередной раз, удиввшись необычности Светы. Ей даже шопинг не нравился. То платье, в котором ты ездила на примерку, вполне подойдёт. Чудесно. Света вырвалась из моих объятий, резко повернувшись ко мне. Я помогу тебе. Но знай, теперь я считаю тебя полным идиотом. О, не сомневаюсь, кивнул я, ухмыльнувшись. Я давно ощущаю себя последним идиотом. Но ты не отказывайся от такого добра. Вдруг это последний твой шанс хоть когда-то жениться, хмыкнуло Сэтта, покинув мой кабинет. Он усмехнулся в ответ. Единственная возможность моей женитьбы это ты.